11. Поцелуй и конец света Они целовались страстно и самозабвенно, будто не взрослые люди, а только вступившие в период совершеннолетия юнцы. Она никогда и не подозревала, что можно вот так целоваться, сливаться с мужчиной, делить с ним на двоих один вдох, растворяться в собственных ощущениях. Он никогда и не думал, что можно целоваться вот так, получая невероятные эмоции только лишь от касания губ и рук, сходя с ума просто от того, что имеешь возможность трогать ее. Ночью море теплое. Оно окружило двух влюбленных щитом от всего мира. Они дышали друг другом. Они вливались друг в друга. Они познали радость от обретения друг друга. до гостевого дома шли молча также не говоря ни слова он проводил девушку до номера, но не зашел вслед за ней ты ее голос дрогнул от волнения не хочешь зайти, я безумно хочу этого, но не могу он взял ее руку поднес к губам поцеловал и проговорил севшим голосом я не прощу себе если завтра ты меня возненавидишь «Но... Я буду считать минуты до восхода и приду к тебе с капучино». Рита зашла в номер и силой сжала подушку. «Каков, а?» — со злостью проговорила она. «Это ж надо, буду считать минуты, мужчины». Холодный душ не остудил разгорячившуюся девушку. Минуты до восхода, к сожалению, считала она сама. Она крутилась сбоку-набок. То, порываясь встать и побежать к нему, то вдруг наступал страх, все тело охватывало холодом. Она думала, что если Константин окажется снова не тем, то что, как ей жить после этого? Часа в три ночи ею завладела злость. Вот если бы в тот момент ей под руку попался Геворг, она бы его. Часа в четыре ночи она подумала, а почему, собственно, нет? В пять утра, когда к ней заглянул Константин, она уже была накрашена и готова к боевым действиям. «Доброе утро! Не мог бы ты отвезти меня в Сочи?» Мужчина протянул ей стаканчик с кофе, долгую минуту смотрел на нее, а затем уточнил. «Сейчас?» «Сейчас», — твердо ответила она и с удовольствием выпила любимый капучино. «Еще через час». Они ехали на комфортабельном автомобиле. Риту охватило веселье. Она была горда собой, ведь больше не собиралась убегать от проблем. Наоборот, она решила раз и навсегда решить их. Когда они остановились перед отелем, решимость Риты только усилилась. Она сама себе удивлялась, но сделала вывод, что именно Костя повлиял на нее. «С тобой пойти?» Она не поняла его странного взгляда, словно он чего-то испугался. «Да нет, показалось. Если хочешь». Рита сама не знала, как ей будет лучше — встретиться с Геворгом самой или чувствовать рядом сильное плечо. Выбор делать не пришлось. Едва Константин открыл дверь с ее стороны, только лишь она вышла, как тут же увидела Геворга. Тот стоял с вульгарно накрашенной женщиной и о чем-то спорил с ней на весьма повышенных тонах. Увидев Риту, ее бывший возлюбленный сбился, вероятно, позабыв пламенную речь, и устремился к девушке. «Дорогая!» Он развел руки в стороны, словно хотел обнять ее, но Рита строго сдвинула брови. «Не смей прикасаться ко мне, Геворг, я пришла за своими вещами, но...» «Прошу за мной не ходить!» Она повернулась в сторону отеля, а Геворг закричал. Девушка сначала не поняла, что кричит он не на нее. Затем, повернувшись, она замерла. Сердце стукнуло в груди и остановилось. Почти. Но лучше по оно остановилось навсегда. «Я послал тебя, чтобы ты решил проблему», — орал ее бывший возлюбленный на настоящего. «А ты что сделал?» «Ты ее...» «Он меня что?» — Рита не знала, за счет чего она держалась, но продолжала упрямо взирать на взбешенного Геворга. «Ты увидела меня с той девкой, Риточка, но, помилуй, сколько лет мы с тобой вместе, да разве стоит она того, чтобы из-за нее мы ругались? А причем тут он? Она даже не повернула головы в сторону кости». но лишь потому, что боялась, что не выдержит и начнет рыдать прямо перед двумя мужчинами. Ну, я послал его решить проблему. Конкретнее, пожалуйста. Он должен был уговорить тебя вернуться. Вернуться, Костя. А ты что натворил? Ты спала с ним? Последний вопрос он адресовал Рите. Та гордо вскинула подбородок и выдала. И не с ним одним, Геворг. А теперь пошел вон. Она развернулась, но пока шла, в спину ей летели то молитвы неверного любовника, то его угрозы. «Ты никто без меня, никто. Так и загнулась бы в своем городишке, дрянь». Буквально сразу следом. «Я готов тебя простить, Рита, вернись. Давай начнем все с нуля». Девушка занесла руку, чтобы открыть двери отеля. но Геворг догнал ее и схватил за локоть. «Ты не уйдешь, у тебя контракт, я лишу тебя всего. Отпусти!» Она смотрела на побагровевшее лицо Геворга и не верила, что могла любить его. Девушка просила отпустить. Костя оказался рядом неожиданно. Рита не смогла избежать его взгляда. Черные глаза показались ей глубоким омутом. в котором она, к счастью, не успела утонуть. «Хочешь забрать себе эту мелкую дрянь? Как бы не так!» Больше Геворг не вымолвил ни слова. «Тяжело говорить, когда из носа хлещет кровь». Константин брезгливо вытер руку о пиджак Геворга и четко проговорил. «Никогда не смей ее трогать!» Все последующие события происходили как в тумане. Слезы не хотели останавливаться, пока Рита бежала в номер. Они текли все сильнее, когда она запихивала документы в объемный рюкзак. Лишь когда очнулась на вокзале и провела рукой по своему лицу, она поняла, что слез больше нет. Наверное, и не будет. Она все выплакала за последние несколько часов. Девушка подошла к кассе, протянула паспорт, карту. Даже смогла без запинки произнести, что ей нужно отдельное купе. Вспомнила ли она о том, что на ее карте нет средств? Да, но лишь когда села в поезд. Она смотрела на полную луну за окном, прислушивалась к стуку колес и недоумевала, как смогла рассчитаться за билет нулевым балансом карты. Вскоре мысль ушла, сознание посчитало ее бесполезной. Купила и купила. Главное, что в ее распоряжении целых четыре дня. Будет время подумать обо всем. Она взбила подушку, обняла ее и погрузилась в тяжелые думы. Поезд мчал по рельсам и не знал, что в одном из его купе один из пассажиров пытается собрать себя по кусочкам, а в другом... Пассажир рвет себе душу на части, но не смеет потревожить первого.